Страшная реальность Автор Здравствуйте, извините, от меня давно не было вестей. Инаока. Да что вы, не стоит, это вы, извините, загрузил вас своей просьбой. Автор Все в порядке, я как раз по этому поводу. Только что я разговаривал со своим знакомым проектировщиком Курихарой и... Ох, даже не знаю, с чего начать. Инаока. Ого, вы так серьезно за это взялись. Я должен перед вами извиниться. Я ведь в итоге передумал покупать дом. Автор, надо же. А почему? Инаока. Из-за случившегося. Вы, наверное, уже в курсе. Автор, из-за случившегося? Вы о чем? Инаока. А, вы не смотрели новости сегодня утром? В лесу неподалеку от того дома нашли расчлененный труп. Автор, что? Инаока. Какой-то нехороший знак, согласитесь. Поэтому и решил отказаться от покупки. Автор. — Вот оно что. — Инаока. — Жалко, конечно. Уж больно он мне понравился. Совсем новенький. — Автор. — Кстати, а сколько этому дому лет? Кажется, вы говорили... — Инаока. — Если я не ошибаюсь, его достроили год назад, прошлой весной. — Получается, дом продали спустя всего год после завершения строительства. Уж больно быстро. — Автор. — А я еще хотел спросить. Вы не знаете, куда переехали прошлые владельцы? — Янаока. «Ой, нет, не знаю, это персональная информация, так что, наверное, агента по недвижимости нет смысла спрашивать. Все равно не расскажет». Автор. «Да, вы правы». Янаока. «Еще раз простите, из-за меня вы потратили впустую столько времени. В следующий раз обед с меня». Попрощавшись с Янаокой, я открыл с телефона новостной сайт, где мне в глаза сразу бросился заголовок. «В Токио был обнаружен труп». 8 числа в лесу в районе Икс города Токио был обнаружен труп мужчины. Отделение района Икс столичного полицейского управления устанавливает обстоятельства убийства и личность погибшего. По информации, полученной из этого же полицейского отделения, убийца расчленил тело жертвы. Все части тела – голова, руки, ноги и туловище – были закопаны преступником в одном месте. Не обнаружена только кисть левой руки погибшего. Не обнаружена только кисть левой руки погибшего, значит. То, что все остальные части тела нашлись в одном месте, тоже странно. Если уж расчленять труп, разве не логичнее разбросать останки по всему лесу? Тогда полиция потратит больше времени на их поиски. Но раз убийца этого не сделал, видимо, он решил разрубить тело на куски по какой-то иной причине. Например, чтобы оно пролезло через отверстие. «Да нет, не может быть. Мы же это все просто выдумали», — сказал я себе, закрывая вкладку с новостью. «Раз я, наука решил не покупать этот дом, мне больше незачем тратить время на разгадку его тайны. Нужно выкинуть его из головы». Я включил компьютер и принялся за работу над рукописью, которую скоро предстояло отправить в издательство, но никак не мог сосредоточиться. Меня не отпускали мысли о детской без окон». Гипотезе Курихары и расчлененном трупе из новостей. Что же это за дом такой в конце концов?